Не лежит оно у меня к смятениям человеческим. Вот и хотим мы с Терентием подальше в леса податься, чтобы никому не мешать. «Да-да», — вздохнул тихонько Нил, — «но хорошо глаголит великий учитель наш Ава Исаак Сирианин. Последуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умирись сам с собою, и умирится с тобою небо и земля». Подщись войти во внутреннюю клеть твою и узришь клеть небесную, потому что и та, и другая, одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лествица оного царствия внутри тебя, сокровенно в душе твоей, в себе самом погрузись от греха и найдешь восхождение, по которым в состоянии будешь восходить. Долго молчали, слушая нарядные трели зябликов, присвистывания куличков по песчаным отмелям пене скворчиков над килейками «А как нововеров на Москве теперь не очень тревожат?» — спросил тучиногосян. «Пока нет», — отвечал тот, — «но великий государь слабеет. Верха все более в делах берут Василий с матерью, да Иосиф Волоколамский. А у него первое дело — смирять же злом». Брат ли какой в церкви задремлет, или кто не по его думает, эти своего добьются. В испытаниях и отсеется чистое золото от грязи мирской, — проговорил задумчиво Тучин. И будет золото немного, того и цена его так высока, что его немного. А, отец Павел, вдруг светло улыбнулся он, — сколько времени не видал я тебя. К ним подошел Павел, еще светлее был этот оборванный врубище инок, и чудно были его удивительные очи, не только видевшие свет небесный, но и излучавшие его. С ласково детской улыбкой он обежал всех глазами и задержался на мгновение на разбитых лопатках Терентия. Он быстро сел на пригорок, разулся, у него лапти были совсем новые, и с низким поклоном протянул их Терентию. — Прими, Христа ради, братик, ласково проговорил он. Ишь, твои совсем расстроились. — Да что ты, — отец смутил Стерентий. — Земля, погляди, какая еще холодная, как можно? — Земля, мать наша, как же я буду матери бояться, — улыбнулся Павел. — Бери, бери, сотвори мне радость. Поколебавшись, Стерентий принял лапти и, качая головой, подвесил к своей котонке. — Ну, спасибо. Завтра с утра за здоровье тебе надену. Павел быстро склонился перед ним в земном поклоне, Терентий, еще более смутившись, сделал было движение удержать его. — Не замай, не замай, братик, — ласково проговорил Павел. — Я зато тебя благодарю, что я радости вечной через тебя причаститься сподобился. Князь Василий смотрел на светлый лик инока, да, ведь вот, вот есть же оно. На слегка косящих глазах его выступили слезы, и он, чтобы их скрыть, отвернулся к реке. Не скрывая, не скрывая тец благодати, подметив его волнение, мягко сказал ему Павел: "То дар Божий. Плачь и слезам твоим веселися, не всем даны они". Маленький колоколок убогой колоколенки тоненьким голоском позвал всех к поздней обед. К монастырю со всех сторон тянулись уже богомольцы, и дальние с котомочками, и подашками, и окрестные крестьяне, и серые и бедные люди в домашних сермягах и чистых по случаю воскресенья лопатках. Было известно, что сегодня служить будет сам старец Нил, и потому народ шел в церковь охотнее обыкновенного. — Не пойдете ли помолиться с нами? — ласково спросил Нил Тучина и Терентия. — Спасибо, отче! — так же ласково ответил маленький боярин. — Мы уж в свой нерукодельный храм пойдем. — А я сегодня постоял бы, — сказал Терентий. — Давно уж не бывал я у обедни. — Так ты иди, — сказал Тучин, — а я тут подожду тебя. В маленькой бедной церковке из сосновых бревен, обвешанных местами янтарем душистой смолы, началась служба. Нил в своем уединении временами шагал точно по вершинам веков, продумывая те думы, которые до него сотни и сотни лет думали люди и в африканских пустынях, и в солнечной Оладии, и в скитах Сирии, и на берегах Геннессарецкого озера, намечая пути тем людям, которые будут жить после него века». В душе его торжественно звучали голоса веков и народов, в его душе была безбрежность мира, но теперь в эти умильные минуты он легко снизился до этой бедной церковки, до этой темной деревенской толпы, которая внимала ему, и, вкладывая всю душу в каждое слово свое, он искал и находил пути к этим лесным сердцам, затеплившимся вкруг него».